Но я чувствую по его голосу, что он бесится, и, стараясь разогнать его дурное настроение, говорю, «Мы будем завтракать, сейчас подойдет Вербер». «Вы мне позволите одеться, Татьяна Александровна?» — почтительно говорит Старк. «Или моя демонстрация еще не кончилась?» «Пожалуйста», — отвечаю я. Он идет к Калькову, приподнимает портьеру и говорит насмешливо.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 Совсем озлился. Как скучны эти вечные капризы. Мы завтракаем втроём Я себя чувствую опять скверно. Пойду завтра к доктору, а то вдруг заболею и не кончу картину. Вполуха слушаю, как Васенька горячо нападает на кого-то из старых мастеров. И вовсе его Даниил ворву львином. Не Даниил ворву, а едва-едва Даниила в канаве.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 то он покупает ее заранее дороже всякого покупщика. «Как он вам понравился?» — спрашиваю я Васеньку, когда Лачинов ушел. «А мне что? Пусть его живет. Я его лик давно знаю. Он тут много лет между художественной братьей околачивается». «Перестань ты, Эдди прошу я. Старк сидит, читает газету и молчит. «Скажешь ли ты, на что то обиделся?»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 Он радуется, что я пришла так рано, усаживает меня у камина и вдруг, всмотревшись в мое лицо, с беспокойством спрашивает, «Что случилось, Тата?» «Я была у доктора». «Он нашел у тебя какую-то опасную болезнь? Говори скорей». «Нет, я не больна, но у меня будет ребенок». «Что с ним?» «Эдди, дорогой, что с тобой?»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 «Один лезет в краски, два дерутся, я кормлю четвертого, пятый сел на мою палитру, шестой приносит дурные баллы из гимназии, седьмой...» «Тата!» — резко прерывает он меня. «Почему это ирония? Ты прекрасно знаешь, что ты этим делаешь мне больно!» «Я только рисую себе картину многочисленной семьи художницы!» «Нет, я не хотела бы иметь дюжину детей!» Он молчит и берет газету. «Надулся!»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 Сама вижу, Васенька, что делать нечего.